6.4. Установление брака в империи. Известно, хотя историки об этом обычно умалчивают, что церковный брак появился достаточно поздно и первоначально лишь в высших слоях общества. В простом народе он распространялся еще позднее, вплоть до XIX века. В частности, церковное таинство венчания возникло гораздо позже всех других христианских таинств. У первых христиан обряда венчания не было. Считается, что религиозное освящение брака церковными обрядами становится обязательным лишь со времени императора Лева философа 9 век. Словарь Бругауза Ефрона, статья «Брак». Здесь 9 век, скаллигеровская датировка. По новой хронологии, с учетом русско-византийского 400-летнего сдвига Речь идет, скорее всего, о рубеже XIV-XV веков, эпохе принятия апостольского христианства. В более ранние времена таинство брака не существовало. У знаменитых богословов XII-XIII веков, как, например, Фомы Бонавентуры и других, не встречается указание на то, чтобы брак признавался тогда таинством. Дюранд И другие из схоластики прямо говорят, что его таковым вовсе не признавали. Окончательно на Западе брак признан таинством лишь постановлением Тридентского собора 1545-1563 годы, седьдесят четвёртый канон первый. Необходимость церковного венчания признанная на Востоке при Льве Философе 886-912 годы нашей эры на Западе долго еще вызывало разногласия богослов Одни из них утверждали, что действительными могут быть признаваемы только освященные церковью браки, профессию «мартимонии ин экклессия». Другие же держались того мнения, что брак устанавливается одним соглашением сторон. Там же. В России церковная форма брака принесена вместе с христианством, но долго еще оставалась мертвую буквою для массы населения. Лишь мало-помалу в течение веков церковь привила народу сознание о браке и обряде церковном. Однако же в малонаселенных местностях и вдали от приходов не только бывали в прежнее время, но и ныне еще, то есть в конце XIX века, примечания автора, бывают случаи заключения браков безъявочно простым соглашением и сожительством, которое при удобном случае только скрепляется церковным обрядом или вовсе остается без венчания. Победоносцев. Словарь Бругауза Ефрона, статья «Венчание или церковная церемония». Таким образом, по свидетельству обер прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева, в некоторых местах России церковный брак, по сути, отсутствовал еще сравнительно недавно, в конце XIX века. Слова Победоносцева подтверждает и известный донской историк XIX века Евграф Петрович Савельев, который в своей книге «Древняя история казачества» пишет «Женились средневековые новгородцы, примечания автора, 4, 5 и 6 раз и также свободно разводились, передавая новейшие публично жен другим, Все это и многие другие религиозные обряды и обычаи новгородцы целиком перенесли на Дон. В 1765 году воронежский епископ Тихон доносил, что казачьи церкви не ведут венечных записей и что атаман Иловайский набил колодки на протопопа за то, что тот осмелился власть своего владыки, то есть епископа, примечания автора, поставить выше веча, то есть войскового круга. Браки на и истари состояли в церемонии, происходящие на Майдане, где собирался казачий круг. Жених и невеста в сопровождении родственников являлись на Майдан, площадь, где жених публично спрашивала невесту, люб ли он ей. Дав утвердительный ответ, невеста в свою очередь спрашивала жениха, «Люба ли она ему?» После утвердительного ответа кланялась ему в ноги в знак подчинения. Развод производился с такой же легкостью и также на Майдане при публичном объявлении, что жена ему не «люба». Такие браки и разводы просуществовали на Дону до половины XVIII века. Венчаться в церкви считалось необязательным, Жених и невеста по древнему новгородскому обычаю величались князем и княгиней, женились четыре, пять и более раз, хотя на Дон и послана была в 1745 году 20 сентября грамота о воспрещении жениться от живых жен и четвертыми браками. Но это нисколько не останавливало казаков следовать древнему обычаю жениться и разводиться, сведения и согласие круга. Отметим, что упомянутый Савельевым спор донских казаков XVIII века с Петербургом о дозволенности четвертого брека удивительным образом повторяет церковный спор в Византии, якобы рубежа IX-X веков н.э. при императоре Леве Мудрым, впервые узаконившим таинство венчания. Призвал он император Лев Мудрый, примечание автора, патриарха Николая, 1 числа февраля месяца, и долго просил признать четвертый брак, ибо задумал царь издать закон, что может муж иметь три жены или четыре, и много ученых содействовали ему в этом, пишет известный хронист, продолжатель Феофана, в своем жизнеописании византийских царей. Таким образом, получается, что обряд венчания возник во времена споров о четвертом браке при царе Льве Мудром, или, как его еще называли, Льве Философе, в конце IX-начале X века по скаллигеровской хронологии, а по новой хронологии — в XIV-XV веках. Тогда становится понятно, почему старые обычаи дожили у казаков до XVIII века. Католическую церковь в церковный брак пришел еще позже, лишь в середине XVI века, на Тридентском соборе. Причем без возложения венцов и без величания молодоженов князьями. Спрашивается, а каким же был брак в империи до принятия апостольского христианства, то есть до введения церковного брака среди мирян? Сохранившиеся источники в целом позволяют ответить, на этот вопрос. К ним мы перейдем ниже, а сначала дадим нашу реконструкцию, основанную на новой хронологии. По-видимому, первоначально обряд освященного брака появился в царской семье Великой Империи в XIII-XIV веках. Как мы говорили выше, он был разработан на основе воспоминаний о свадьбе Гора Иосифа Исаака и Марии Богородицы сыгранные на Руси в середине XII века н.э. Поскольку этот обряд предназначался лишь для царской семьи и царских родственников, он включал в себя одевание царских венцов и величание жениха и невесты, князем и княгиней. Простой народ о нем, скорее всего, ничего не знал, как и о многих других внутренних обрядах царского христианства которые являлись сокровенными таинствами царского рода империи и зачастую справлялись в отдаленных местах Египта и Сирии. Для этого там были возведены многочисленные грандиозные святилища, такие как, например, Абу-Симбелла в Египте, гора Немврода и Апамея в Сирии. Все изменилось после Куликовской битвы и принятия апостольского христианства в империи. Царское христианство было упразднено и названо эллинством, иудейством, язычеством и вообще не христианством, что позднейшие историки ошибочно приняли за чистую монету. С особой силой пришедшие к власти апостольские христиане боролись с ненавистным им и резко противоречащим апостольской догматике обожествлением царей. Земные цари-боги были навсегда отменены. Цари стали такими же людьми, как и все, что было крайним принижением царского достоинства в его прежнем божественном понимании. В ту же эпоху вводился и церковный брак. Вероятно, чтобы донести до общества новую мысль, что царь – отныне обычный человек, а не бог, Торжественный брачный обряд царской семьи был распространен на всех, в том числе и на простолюдинов. На самых обычных людей во время церковного бракосочетания стали надевать царские венцы, величать их князем и княгиней. Однако, видимо, быстро спохватились, и дальше митрополии обычай венчания не пошел. В отдаленных провинциях империи, в том числе и в Западной Европе, Царские венцы на простых людей не надевали и князьями простолюдинов не величали. Это было бы чересчур.